Глава 39. Изольда Бежецкая ликовала. Ей удалось наконец получить акции Виталия Корнилова. Пусть это был мизер, но, как говорится, и земля сотворена не за один день. Начало положено. Она тайно наняла юриста, и он оформил эту сделку. Виталий получил от неё деньги и сразу отправился отдавать долги своим кредиторам. Изольда же пригласила на ужин Нину Бакшееву, чтобы отметить эту сделку. В особняке Бежетских, пока никого не было, и они сидели вдвоём в гостиной, где Тамара накрыла обеденный стол. Бакшеева зачарованно рассматривала хрустальный дворец, эффектно подсвеченный голубыми огнями. Она видела его не первый раз, но не переставала поражаться этому хрупкому чуду, созданному руками неизвестных мастеров. Только держи язык за зубами, милочка. сказала Изольда Нине. Рановато пока обнародовать информацию о нашей сделке с Виталием. Конечно, Изольда Егоровна, я всё понимаю. Что там у тебя с Гордеевым Овчаровым? Услышав это, Нина вспыхнула. Ничего? Да ладно тебе, усмехнулась Изольда. Я же не слепая, я всё чаще вижу вас вместе. Я отлично тебя понимаю, дорогая. Он настоящий красавец. У тебя хороший вкус. Нина смущённо опустила голову. Изольда наполнила бокал вином. Я всегда говорила, что женщины в браке дурнеют и перестают следить за собой, превращаются в уродливых жирных клуш, обвешанных крикливыми детьми. Иногда изменить мужу даже полезно, чтобы поддерживать себя в надлежащей форме. Так что продолжай в том же духе, дорогая, это тебе только на пользу. Посмотри, как ты расцвела. В гостиную вошла Катя Корнилова, только что вернувшаяся домой, и смутилась, увидев за столом Изольду и её преданную секретаршу. "Откуда так поздно, дорогуша?" ядовито осведомилась Изольда. "Из университета. Я думала, у вас сейчас нет занятий. Зато есть консультации", ответила Катя и отправилась на третий этаж. Она считает меня идиоткой. повернулась Изольда к притихшей Нине. Катька всё ещё встречается с этим отпрыском Ивана Волкова и думает, что никто ни о чём не догадывается. Конечно, кто будет заниматься её воспитанием? Отец пьяница, мать набитая дура. Остаётся только тётка Изольда. Уж я положу конец этим отношениям, только выберу подходящее время. Нина подобострастно улыбнулась. Закончив с ужином Бахшеева позвонила Гордею. Он уже ждал её в своей квартире, и из-за сумника бежестких Нина сразу отправилась к нему. Домой она приехала только 3 часа спустя. Данил сидел в кухне с Алёнкой и помогал дочери делать уроки. Где ты была? недовольно спросил он у Нины, когда та вошла в квартиру. Изольда Егоровна пригласила меня на ужин, и я просто не смогла отказаться, сказала Нина. Ты же знаешь её, она терпеть не может, когда ей отказывают. могла бы хоть предупредить? Алёнке снова пришлось сидеть в школе допоздна. Я не успела, милый. Нина обняла его сзади за шею, но Данил лишь напряжённо отстранился от её объятий. Значит, ужинать ты не будешь? спросил он. Нет, лучше приму ванну и пораньше лягу в постель. Данил промолчал. Нина направилась в ванную, чувствуя, что муж ей сильно недоволен. Но сейчас это её не трогало. В объятиях Гордея Она забывала обо всём на свете и уже не испытывала абсолютно никаких угрызений совести. Вечером Маргарита Кочергина появилась в квартире родителей Сергея Белавина. Михаил, никогда её особо не любивший, сухо с ней поздоровался и ушёл в кухню. Ироида же радушно приняла гостью и увела её в свою комнату. "Как у тебя дела с моим сыном?" спросила Ироида, плотно прикрыв дверь. Михаил не одобрял, когда она лезла в личную жизнь детей, и она не хотела, чтобы он услышал ее разговор с Маргаритой. «Без изменений. Кажется, он действительно увлекся этой девчонкой». «Не говори ерунды», — отмахнулась Белавина. «Я его отлично знаю. Он просто захотел немного погулять, вот и все». «Вы не видели, каким взглядом он на нее смотрит», — возразила Марго. «Не отчаивайся раньше времени». «Хотя ты сама виновата, не сумела его очаровать, даже когда я устроила вам встречу наедине в этой самой квартире. Вроде красивая девушка, что тебе помешало?» Марго пожала плечами. «Он был не расположен общаться». И Раида снисходительно улыбнулась. Могла бы постараться получше, дорогуша. Знаешь, говорят, мужчина как линолеум. Если сразу хорошо уложить, то можно ходить по нему хоть 40 лет. И что же мне теперь делать? спросила Марго. Я тут кое-что придумала, тихо произнесла Ироида. Но от тебя потребуется немного сноровки. Ты уже забрала свои вещи из его квартиры? В основном да, но ещё что-то осталось. Так да слушай внимательно. Утром Ирину Логинову разбудил грохот кастрюль, доносившийся из кухни. Ольга Николаевна встала не ни свет ни заря и носилась теперь между кухней и кладовкой, вполголоса бормоча себе что-то под нос. Ирина ссыпалась с кровати и прошлёпала босыми ногами в кухню. Столы были завалены формами для выпечки, везде громоздились противни и чугунные горшки, в которых бабушка пекла куличи на Пасху. Книга с рецептами лежала на самом видном месте. Ольга Николаевна, припудренная мукой и пропахшая ванилью, с истервенением толкла металлическим пестиком в ступке грецкие орехи. Ирина громко зевнула. Пекарня бабушки Оли открылась сегодня раньше обычного, поинтересовалась она. Помогла бы лучше, Соня. У нас в обществе цветоводов завтра праздник для детишек, и мне заказали несколько подносов печенья. У меня тесто уже из катки вылезает, а я ещё ни орехов не натолкала, ни изюм не промыла. Какой из меня пекарь, ба? ризонно спросила Ирина. Детишки потом неделю с горшка не слезут. Тогда топай отсюда и не мешайся у меня под ногами. А завтрак, возмутилась Ирина. Сама занимайся. У меня и без тебя дел по горло. Я тебя тоже люблю. Ирина чмокнула бабушку в измазанную мукой щёку и включила кофеварку. В кухню вошёл Денис, чисто выбритый в строгом коричневом костюме, он уже был готов к выходу. Денис открыл холодильник и засунул в него голову. Ещё один изголодавшийся, недовольно сказала Ольга Николаевна, по дороге на работу перехватишь что-нибудь. Тебе не привыкать к этим хот-догам да гамбургерам. Я бы не жевал бутербродов, если бы ты, бабушка, почаще готовила домашнюю еду, отметил Денис. Вот ты, ну ты какая цаца. Жену себе найдёшь, она и будет тебе готовить. Не осталась в долгу, Ольга Николаевна. Твои сверстники уже все пережениться успели, да детьми обзавелись, а ты всё холостой. Сидите вдвоем на моей шее. Мне подружка предлагала взять двух сиамских котов по дешевке. Да куда там? Я бы с удовольствием взяла котиков, но у меня уже есть два домашних питомца». «Бабушка сегодня в ударе», — сказала Ирина. «И до тебя очередь дойдет, кумушка», — Ольга Николаевна ткнула в Ирину пестиком. «На работу не хочешь устроиться? Все парни до да вечеринки на уме. Ты чего хочешь вообще? О чем мечтаешь?» Когда ты заведёшь себе сиамских котов, а Денис нарожает кучу детей, я буду мечтать об отдельной квартире где-нибудь на другом конце города. Денис издал звук, похожий на сдавленное ржание. Ольга Николаевна хлопнула об стол плетёной корзинкой с свежими булочками. Ешьте, и чтобы духа вашего тут не было. Давно бы так. Ирина пододвинула корзинку поближе. Особо наедаться она не планировала. Через час у неё была назначена встреча с Олегом Орловым. Ирина выпила чашку кофе и отправилась в ванную комнату. Через полчаса она тоже была готова к выходу. Олег поджидал её у подъезда. Ирина вышла, и он с улыбкой помахал ей рукой. Сегодня она облачилась в укороченную кожаную куртку, тёмно-синие джинсы и белые кроссовки. Олег приблизился и поцеловал Ирину в губы. "Наконец-то", сказал он. "Я уже и не думал, что мы ещё встретимся". Я же тебе всё объяснила, сказала Ирина. У моего отца была годовщина смерти, и бабушка устроила семейный ужин. Я всё понимаю, кивнул он. Тебе не нужно оправдываться. А что случилось с твоим отцом? Он работал на стройке, и Ирина осеклась. Я не хочу об этом говорить. Она обняла его за талию. Расскажи лучше, как тебе, Оксана? Вы хорошо провели время? Олег насмешливо приподнял бровь. Она, конечно, красотка, но с тобой ей не сравниться. Да ладно, она куда красивее меня, улыбнулась Ирина. Хочет стать моделью, но сначала решила закончить учёбу. А ты уже модель. Это правда, улыбнулась Ирина. Меня даже на улицах узнают. Скоро я стану знаменитостью, буду дерзкой, недоступной и немножко забавной. Ты уже и сейчас такая. Это я лишь тренируюсь. Посмотришь на меня, когда у меня начнёт прогрессировать звёздная болезнь. Мне уже страшно, улыбнулся Орлов. Так куда пойдём сегодня вечером? Куда пожелаешь. Он поцеловал её в шею, и Ирина нервно хихикнула.